Вечерняя электричка. К стеклам липли снаружи мокрые сумерки. Старый вагон трясся, словно хотел стряхнуть их. Дребезжали тусклые плафоны. В соседних вагонах работало отопление, там народу было много, а здесь никого. Но если претерпеться, не так уж холодно. И главное, никто не мешает разговаривать михаил так и сказал егору егор не спорил хотя всем своим видом показывал о чем разговаривать он понятия не имеет все уже сказано они сели на противоположные скамьи, но не друг против друга а по диагонали егор у окна лицом по движению поезда михаил на краю у прохода наконец егор сказал водя пальцами по стеклу хоть убей не понимаю «Зачем тебя понесло провожать меня в такую даль?» «Чисто эгоистические соображения. Если буду знать, что ты домой добрался нормально, спокойнее спать стану». «А что со мной может случиться?» Сказал Егор с легкой ноткой презрения к трусости Михаила. «Да ничего. Я же говорю, просто мне спокойнее». «Ну-ну», — сказал Егор и зевнул. Потом съязвил. «Ты, наверное, забыл, что я не беглец из интерната, а ты не конвоир». «Ну какой же я конвоир?» «Наоборот. Видишь, даже в штатской оделся». Михаил изо всех сил старался держаться ровного и мягкого тона, потому что все еще надеялся, вдруг повернется разговор иначе, вдруг откроется в этом мальчишке что-то знакомое, родное. Но губы Егора Петрова, которые умели расползаться в такой милый улыбчивый полумесяц, теперь были вытянуты в прямую черту. Эти прямые губы и абсолютно спокойные глаза сперва казались Михаилу ненастоящими. Маской. «Оно и понятно», — говорил себе Михаил. «В четырнадцать лет кому хочется показывать волнение? А в этом случае особенно. После такого знакомства в кабинете директора. Вот и смотрит братишка независимо и вроде бы безучастно. А в душе, небось, клубок сомнений, вопросов, тревог и... Может быть, и радости? Ведь свой же, в конце концов. Примчался же, черт возьми, из другого города. В первый миг, увидев Егора, Михаил качнулся к нему, взял за плечи. — Ты, Егор... — он чуть не сказал Егорушка. — Надо же! Значит, она все сказала? — Кто? — Егор медленно посмотрел из-под низко надвинутой вязаной шапки с этой вездесущей идиотской надписью «Адидас» ну мама твоя алина михаевна а, -а, а он улыбнулся тогда первый и последний раз нет она ничего не говорила это дело техники и он вытащил из под куртки серебристый плеер да озадаченно сказал михаил ох как нехорошо это все его царапнуло он не удержался ты я вижу тертый мужик И спохватился. «Ох, дубина, зачем так?» «Жизнь такая», — разъяснил Егор. «К тому же век электроники». «Что и говорить», — улыбнулся Михаил. И со страхом поймал себя, что улыбка получилась чуть ли не заискивающей. «Ты современный юноша». «Хочешь послушать?» — спросил современный юноша, никак не отозвавшись на улыбку. И вынул душку с мини-наушниками. Подожди. Михаил оглянулся на изнемокшую от любопытства Агашу, на чуткого дежурного входа. «Пойдем отсюда». За низким зарешеченным окном был виден сквер с ярко-желтыми березами. День был не холодный и к тому же сделался разноцветный. Пробилось солнце. В сквере они сели на усыпанную листьями скамейку. «Хочешь послушать?» — опять сказал Егор. И Михаил с удовольствием отметил, что брат говорит ему «ты». «Послушать?» «Да я и так помню разговор. Ловко ты сработал с этой машинкой. Оперативник, да и только...» Егор пренебрежительно спросил. «Видимо, с милицейской точки зрения это комплимент?» «Ну что ты ерничаешь, Егор?» Осторожно проговорил Михаил. А сердце перестукивало, щеки теплели от тревожной радости. «Ну давай, я послушаю». «Я не оперативник». Просто машинка была под рукой, вот и нажал кнопку. На. Михаил снял фуражку, надел крошечные холодные наушники. В них что-то шелохнулось, и сразу возникло ощущение пространства с шорохом шагов, шелестом портьеры. М да, техника. Действительно стерео. Если закрыть глаза, полное впечатление, что находишься в комнате, и два человека говорят в разных углах. Свой голос Михаилу показался чужим, так всегда бывает, если слышишь себя в записи. Но Алина он представил как живую. Я вас слушаю. Он что-то натворил? Алина Михайловна, вы меня, конечно, не узнаете, а я вас сразу узнал. В шестьдесят седьмом году в Севастополе, помните? Меня тогда звали Гай. Молчание. Молчание, молчание, но не глухое. Тончайшие ферромагнитные чешуйки отпечатали еле слышное дыхание двух людей. И как шевельнулся под Михаилом стул. «Да», — наконец сказала Алина, — «действительно, вас не узнать». И снова молчание, полное холодными вопросами. «Ну и что же вам надо от меня?» «Вы понимаете, что я не жду от вашего визита ничего, кроме осложнений? Вы понимаете, что у меня нет желания вспоминать и вас, и тот шестьдесят седьмой год?» Он это понимал и спросил сразу, будто головой в парашютный люк. «Алина Михайловна, Егор, сын Толика?» И моментально... «С чего вы взяли? Господи, с чего вы это взяли?» «Мы же не дети, Алина Михайловна. День рождения, 1 июня». Кто же еще мог быть его отцом? Вы, простите, но вы как-то очень уж примитивно рассуждаете. Он, кажется, позволил себе улыбнуться. Чуть-чуть. — Алина Михайловна, это не я такой примитивный. Это законы природы. Снова тревожная тишина. И вдруг резкий вопрос. — Ну и что вы хотите? — Что? Да вы и сами понимаете. Знать хотелось бы. Ну, вы и так уже знаете. Михаил вспомнил, как она стала покусывать пухлые губы. Вы, простите, высчитали и разыскали. Видимо, это ваша специальность. Я понимаю, что мой приход вас не радует. Но меня-то понять вы можете. Если это так, то Егор, мой двоюродный брат. И что из того? Вы узнали о нем случайно, и двоюродный, не родной. Он сын Толика. А Толик для меня, ох, как не вовремя, как по-дурацки, у взрослого мужика что-то по-детски сорвалось в горле. Она сказала помягче. «Как это все неожиданно! И долго вы нас искали?» «Боже мой, да совсем я вас не искал. Был в школе по служебным делам, директор говорила с вами по телефону. Я услышал ваше имя, вспомнил». «Значит, нелепая случайность?» «Нет», — Михаил слегка ожесточился, особенно на слово «нелепое». «Думаю, так или иначе наши пути пересеклись бы. Все-таки в одном краю живем. Вы с Толиком-то познакомились именно поэтому, он мне рассказывал. Вы с ним разговорились, когда он узнал, что ваш брат живет недалеко от Среднекамска. «У брата почти такая же судьба, он погиб в катастрофе». «Простите, я не знал». «Не в том дело». «Если бы не этот разговор в школе...» «Но он случился». «К сожалению». «Все-таки...» Михаил вспомнил, как с резиновой натугой произнес это «все-таки». «Что же здесь плохого? Чем я могу повредить вам и Егору?» «Извините, я не помню вашего настоящего имени». «Михаил». «Михаил и...» «Михаил Юрьевич, если угодно». Она скользнула тогда по нему глазами. «Но я понимаю», — сказал Михаил. «Такому имени более соответствовал бы изящный мундир поручика Тенгинского полка, а не потертый пиджак милицейского сержанта. Но дело не во мне». Вздох. «Дело именно в вас. Вы сотрудник милиции должны знать юридические нормы. Законы. Тайна усыновления охраняется законом. Кто ее нарушит? «Я не нарушу. Не затем пришел. Не бойтесь». Это в нем уже закипела досада. «Вы должны меня понять, Михаил Юрьевич. Моя мое знакомство с Анатолием было... оно ну, коротким было, почти что случайным. А Виктора, моего нынешнего мужа, я знал еще задолго до того. Хорошо знал. Когда он вернулся из плавания, то ни в чем не упрекал меня». Мы поженились, будто ничего и не было, он любил меня. Даже его родители не догадывались, что Егор не его сын. И сам Виктор ни разу, ни намеком, ни словечком про это не напомнил. Ни мне, ни себе. А вы хотите сейчас? Ничего я не хочу, Алина Михайловна. Но как бы вы поступили на моем месте, если бы узнали про такое? Ах, не знаю. Михаил Юрьевич, я женщина, и вот на меня вы свалили... Все это. Сразу, неожиданно. Простите, но была еще женщина, мать Толика. Я думаю, она прожила бы гораздо больше, если бы знала, что у Толика остался сын, ее внук. Может быть. Честно говоря, я не думала об этом. Верю, вздохнул он. Да, вы можете осуждать меня, но прежде всего я думал о своей семье. Так устроены женщины. «Не все». «Можете осуждать меня», — опять сказала она. «Алина Михаевна, разве я пришел, чтобы осуждать?» «Не знаю, зачем вы пришли. Если Егор обо всем узнает, неизвестно, чем это кончится. Переходный возраст с ним и так нелегко. Давайте говорить откровенно». «Давайте», — уже безнадежно согласился Михаил. «Наверное, я скажу вам жестокую вещь, но когда женщина защищает свое... свое гнездо, она способна на все. Ведь Анатолий погиб из-за вас. Неужели вы хотите сделать несчастным и его сына, разрушить семью, где он вырос?» Сейчас, в сквере, Михаила опять придавила тоскливым грузом давней вины. И через много-много тягостных секунд он услышал свой осевший голос. «Откуда вы это знаете? Что из-за меня?» «А разве не так? Если бы вас там не было, если бы он не возился с вами, не поехал бы вас провожать...» Михаил вспомнил, как обмяк с горестным, стыдливым облегчением. Конечно, она ничего не могла знать о гранате... Но облегчение было обманчивым, секундным. Словно расталкивая обвалившиеся на него мешки с сыпучим грузом, Михаил тогда поднялся со стула. «Я мог бы, в свою очередь, упрекнуть вас. Если бы вы в тот раз на бульваре не кинулись за милицией, не было бы всей этой истории. Но какой смысл обвинять друг друга? Я мог бы при желании доказать вам, что мы оба здесь вообще ни при чем, и что бандиты выслеживали только специально, старательно. Только вас это, конечно, не интересует. Еле слышно вздохнуло кресло. Это поднялась мать Егора. По правде говоря, меня интересует, могу ли я жить спокойно. Можете, — медленно сказал Михаил. Даю вам слово, что Егор от меня ничего не узнает. Могу даже расписку дать. Ну при чем здесь расписка? Я рада, что вы меня понимаете. «Как много раз тут говорилось слово «понимаете», — печально подумал Михаил. «А где оно, понимание?» Опять услышал свой голос. «Пойду я. Еще раз прошу извинить. Вначале у меня была мысль, можно ведь ничего и не говорить Егору. Мы могли бы просто, ну, общаться, что ли, как друзья. Да какая уж тут дружба. Вы будете на меня смотреть, как на вечную опасность». «Ну вот, видите, вы же сами судите трезво. И, кстати, зачем вам, взрослому человеку, это общение с мальчиком?» «С братом. Я вам объяснил. Извините, если непонятно. Брат есть брат, тем более что...» Михаил запнулся. «Что?» — нетерпеливо сказала она. «Егору с братом, наверное, все-таки лучше иметь дело, чем с работниками милиции. Я имею в виду не себя. Вообще». «Он что-то натворил?» — опять быстро спросила Алина Михаевна. «Натворил? По-моему, пока ничего, кроме того, что вы слышали от директора. По крайней мере, я не знаю. Он достаточно умный парень и не будет шутить с законами открыто. Но в конце концов может и не рассчитать. Сам не влипнет, так дружки втянут». «Но позвольте, какие дружки? Вы что хотите сказать?» вы. То, что сказал. «Но что вы в нем такого увидели? Он не ангел, конечно, но и... Он вполне нормальный мальчик». «Вполне нормальный не караулят вчетвером одного». «Но они же мальчишки. Мало ли что бывает». «У мальчишек разве не должно быть совести?» Спросил Михаил. Опять в наушниках возникла шуршащая тишина. И, наконец, Алина Михаевна произнесла. «Знаете...» «Молодой человек, на свете все так сложно. Сейчас и взрослые порой готовы съесть вчетвером одного». Боюсь, что эту мысль Егор усвоил уже достаточно крепко. Он тогда шагнул в прихожую, ощутив глубокое отвращение к дальнейшему разговору. Слышно было, как шлепнулись на паркет сброшенные с сапог лапти. «Глухо, видимо, уже далеко от микрофонов», — мать Егора сказала. Я не хотела вас обидеть. Я обдумаю ваши замечания. Кажется, Михаил буркнул в ответ «Обдумайте» и затем «До свидания». Но это на пленке уже не записалось. Отпечатался только звук закрывшейся двери. А потом долгая тишина. Пустая и горько недоуменная. Как то ощущение потери, с которым уходил Михаил из этого дома. Вдруг ударили по ушам дребезжащие аккорды, и какой-то кретин завыл на тарзанем языке. «Бы-улы-улы, а-ха-ха-ха!» -ха Видно, Егор проник в комнату и остановил запись. Михаил, глядя в сторону, отдал Егору наушники. «Видишь?» — сказал Егор с безмятежной улыбкой. «Никакого разглашения тайны. Я все узнал сам». И приехал. — подумал Михаил, отгоняя сомнения и досаду. — Приехал же. Какой бы он ни был, как бы ни ершился, ни вредничал, все равно он здесь. Примчался. — Ты не все узнал, — осторожно сказал Михаил. Он остановил себе желание взять Егора за плечо и придвинуть к себе. — Про отца-то ты ничего не знаешь. Про того. — Вот и расскажи, — отозвался Егор непонятным тоном. — Надеюсь, он не был летчик-испытатель? Нет. С чего ты взял? И что плохого, если летчик? Ничего, кроме вранья. Почему-то сыновьям всегда пудрят мозги. Папа где-нибудь в бегах или в отсидке, а мама историю вяжет. Он испытывал истребители и героически погиб. Что за чушь ты несешь? Даже из записи ясно, что ничего похожего. Да я не про этот случай, а вообще буркнул Егор. «А я про этот. Он испытывал не истребители, а подводные аппараты особого назначения», тяжело сказал Михаил. «Он был их конструктором. Погиб он не при испытаниях, а при стычке с двумя бандитами в Симферополе. Проводил меня на самолет в аэропорту, сам поехал на вокзал, чтобы электричкой вернуться в Севастополь. Они его, видимо, выслеживали». Егор не спросил, что за бандиты и зачем выслеживали. Шевельнул ботинком листья и сказал. «А, правильно. Мать же говорила. Поэтому она и считает, что ты виноват». «С ее точки зрения, видимо, так», — сумрачно произнес Михаил. «А что она еще говорила?» «Ну ты разве не всю запись прослушал?» «А, постой. Ты что же, сам-то с матерью про это не разговаривал?» «Зачем?» Значит, сразу взял, да и сюда приехал? Как видишь, не сразу. Воскресенье дождался. Старательно уходя от его нагловато-равнодушного тона, Михаил спросил со сдержанной заботой. А меня сразу отыскал? Естественно, по той бумажке. Слушай, Егор, а дома-то у тебя знают, где ты? До вечера не хватится, а к 10 я приеду. Отсюда в пять часов электричка идет. Как в пять? «А, ну это же через два часа. Ну и что, до вокзала рукой подать?» «А разве ты...» Михаил совершенно по-дурацки растерялся. «Я думал, ну давай хоть на полчасика забежим ко мне». «Зачем?» «Как зачем?» «Вообще, с мамой познакомлю. Она же тетка твоя, сестра отца. Ты не представляешь, как она...» «Зачем?» В третий раз спросил Егор и поднял глаза. «Спокойные такие глаза». — Симпатичный такой паренек, Егор Петров. — Тогда для чего ты приехал? — тихо сказал Михаил. — Я-то? Уточнить. — Что именно? — Ну как что? Правда ли, что мой папочка не совсем папочка? Вернее, совсем не папочка. — И все? — А что еще? «Да», — сказал Михаил. Ощутил ту же потерянность, как в конце беседы с Алиной. Егор снисходительно вздохнул. «Давай уточним и другое. Ты чего хотел? Младшего родственника, которого надо спасать от плохих компаний? Растить из него достойного строителя БАМа и члена оперотряда?» «Дурак ты», — безнадежно сказал Михаил. «Ну, конечно. Все, кто не приемлют милицейскую мораль...» «Дураки!» — четко произнес Егор. «А у тебя какая мораль?» «Заканчивай мысль. Скажи, что у меня никакой морали». «Егор, ну зачем мы так?» Михаил проговорил это с ощущением, что стучится в дверь, хотя знает, что в запертой комнате никого нет. Но «Встретились, будто враги». «Почему враги? Я к тебе ничего не имею». Егор встал. «Пойду». Надо еще перекусить до отъезда. Тут какое-то кафе недалеко с самообслуживанием. «Постой», — Михаил схватился за соломинку, «я тебя провожу до вокзала». И подумал, «сейчас скажет, зачем?» Но ну, Егор только молча прошелся глазами по его шинели. «Ну ты сиди и обедай, а я заскочу домой, переоденусь», — предложил Михаил. «Это всего полчаса. Надеюсь, не исчезнешь?» «Я не клиент вашего дедприемника. Не исчезну». Интересно, что Егор не возражал, когда Михаил купил билет и сказал, что они поедут вместе. Только пожал плечами. «Туда и обратно потеряешь полсуток. Неужели охота?» И вот теперь они сидели в пустом вагоне. И, несмотря на все недавние разговоры, Михаил опять думал, что, может быть, не все еще потеряно. Может, приоткроется что-то в этом мальчишке. «Если зацепить какую-то струнку, найти нужные слова...» Но слов не находилось, и Михаил спросил, «Пообедал-то нормально?» "Thank май sergeant. в соответствии с режимом скатим «Скотин-то все-таки», вздохнул Михаил. «Вот те и нужные слова». «Еще раз благодарю. А почему ты заявил матери, что я обязательно попаду в милицию?» Это был не тот разговор, но хоть какая-то зацепка. «Объяснить подробно?» «Лучше коротко, но понятно». «Постараюсь. Тебе наплевать на людей. Судя по всему, на всех наплевать, кроме своих дружков. А может, и на них». «Может быть», — вставил Егор. «Значит, тебе наплевать на законы, по которым люди живут, общаются между собой. Наверное, я коряво выражаюсь». «Ничего, я улавливаю». «Ну вот. А раз тебе на них наплевать, ты в любой момент можешь их нарушить». «Не такой уж я дурак». «Конечно. Ты знаешь, что нарушать закон себе дороже. Стаб Бендер тоже чтил Уголовный кодекс. Но тебя держат в рамках не совесть, не боязнь кого-то обидеть, а один страх. Точнее, благоразумие. Это не так обидно. Когда этот...» Это благоразумие. Однажды не сработает. Когда тебе покажется, что можно действовать безнаказанно, ты загремишь. На этом все гремят. Не только прирожденные преступники, а вообще эгоисты. Так, Егор сел поудобнее, а теперь развей мысль, что я эгоист? Ты что, сам этого не знал? Ну, знал, знал. Ну давай дальше, как гремят эгоисты? Такие, как ты, или вообще? Ну, вообще. В мировом масштабе. Очень просто. Михаил почувствовал, что заводится, но подумал, плевать. Ощущения эгоисты какие? Я пуп земли. Остальные — это мое окружение. Питательная среда, из которой я, чтобы благополучно существовать, должен тянуть соки. И тянет. Жулик тянет из карманов, грабитель трясет сберкассы. А есть ни жулики, ни грабители. Вроде бы. Они благопристойны и даже занимают посты, но главное для них не работать, а хапать. Причем часто работают неплохо, чтобы лучше хапать, чтобы иметь. И вот отсюда приписки к планам, фальшивые премии, махинации с квартирами, машины без очереди. Как я понимаю, ты имеешь в виду папочку? Твоего? Искренне удивился Михаил. Вовсе нет, я даже толком не знаю, кто он. Ну тебе видней. «Угу. Ну а дальше?» «Что? А, дальше одинаково. Рано или поздно свидание со следователем. И полная душевная трагедия. Даже если не гремят за проволоку, а просто летят с поста. Потому что без высокой должности и без возможности копить дальше не видят смысла жизни». «Это ты мне обещаешь такое будущее?» «А почему бы и нет, мальчик с плеером?» «Ну-ну». Но -но. «Поговори теперь о вещизме», — сказал Егор. «О том, что джинсы и магнитофоны — это плохо, и что нечего гордиться иностранными наклейками на заднице — это, мол, не орден, и что заграничные штаны, такие сопляки, как я, покупают на папины деньги, а не на заработанные, или химичат на барахолке. А гордиться надо честно заработанным, тогда ощутишь полное счастье. Ага». «Подкованный товарищ», — скучным голосом ставил Михаил. Не скажи еще, что вообще не в вещах счастья, а в творческом труде на благо человечества. И что вещи? Это тьфу, а есть вечные ценности. Например, музыка Моцарта, поэзия Пушкина, красота родных просторов и ощущение этого, эх, своей нужности людям. Эта наша классная роза вещает на собраниях постоянно. А потом мамаша из родительского комитета скидываются для нее по праздникам то на импортную кофточку, то на... «Не знаю насчет вашей розы», — устало перебил Михаил, «и насчет твоей нужности людям. Это у кого как получится. Но Пушкин-то действительно есть, от этого никуда не денешься». «А зачем он нужен? Чтобы цитировать «Я помню чудное мгновение» и ахать «Какая бессмертная поэзия!» А меня вот не трогает это мгновение. Сто раз читал и ничего не шелохнулось. Ну, я понимаю, я не дорос. Да ты не до Пушкина не дорос, а вообще до человека. Чтобы эти стихи понимать, надо кого-то любить по-настоящему. Я еще не созрел, ядовит, сказал Егор. Мама от меня все еще журналы папашины прячет, где девиц в мини-купальниках. «Я не про это. Я вообще про любовь к человеку. Не обязательно к прекрасной незнакомке. К матери, к другу, к брату. Мне одна знаменитость сказала, что я никогда не смогу быть братом. Так что тебе рассчитывать не на что». Михаил сказал, помолчав. «И подумал сейчас, Егор Петров. Теперь этот тип гордо ответит. А я и не рассчитываю. Нет, Егорушка». Я рассчитывал. Ошибся, извини. Любви не научишь. Это верно, — откликнулся Егор. Особенно, когда учителей полным-полно, а любить... Кого любить-то? И за что? Трудный вопрос. А тебя за что любить? Егор искренне удивился. Меня? А я и не претендую. И без того хорошо, да? Мне? Не знаю честно сказал Егор, потому что рассуждал скорее сам с собой, чем с этим новоявленным братцем-сержантом. «Мне нехорошо и не плохо. так?» «Вот это уже странно. Плохо ему или хорошо, человек должен знать», смягчая он сказал Михаил. «А я, представь, не знаю». «А что так? Раннее разочарование? Уж не жду от жизни ничего я». «А чего я жду?» «Чего хочу?» — подумал Егор и глянул на влажное стекло, за которым совсем потемнело. Он провел по стеклу пальцем, оно скрипнуло. «Правда, чего? Каких радостей в жизни он хочет? Сидеть в компании и балдеть? Но когда не стало камы и шкипа, это потеряло прежний смысл. Из радости превратилось в привычку. Счастьем тут и не пахнет». «А что счастье?» чтобы появился мопед или даже мотоцикл. Но, честно говоря, кошаку хватает и чужих. Свой-то надоест через неделю, да и возни с ним полно. А к технике нету Егора Петрова никакого тяготения. Так в чем же радость? Чтобы увидеть, как кто-то боится тебя и делается униженно покорным? Но это же на несколько минут. Егор честно перебрал в голове все свои желания, даже самые тайны но их исполнение доставило бы лишь короткое удовольствие, как порция мороженого в жаркий день. А какой большой радости он хочет. Закатиться в какое-нибудь дальнее путешествие, чтобы видеть всякие чудеса. Егор вдруг вспомнил, как во время плавания по Волге он увидел среди солнечной шире под очень синим небом и белыми облаками, полузатопленную колокольню. Она подымалась над плесами сказочно и таинственно. Было в этом что-то от прочитанных в раннем детстве волшебных историй, словно обещание загадок и радостных приключений. Егор повернулся к матери, чтобы сказать, «Смотри, будто парус над океаном, да?» Но мать говорила с рыхлой, крашенной дамой в атласных штанах и отмахнулась, «Не перебивай, Горик, потом». И парус увял, а Горик смутно ощутил, догадался в душе, что сказки... Красота, открытие — все, что видишь в дальней дороге, хороши тогда, когда можешь этим поделиться с другими. А с кем он мог бы отправиться в дорогу теперь? С копчиком или валетом? С курбаши? Или с этим вот худым, нудно липнущим к нему двоюродным братцем? Воспитатель с сержантскими лычками. Видели мы таких? Хмурое отвращение к этому совершенно чужому человеку, который лезет в душу, тряхнул Егора, как крупный озноб. «Тебе что от меня надо-то?» — спросил он в упор. «Да уже ничего», — устало сказал Михаил и отвернулся. «Ничего, доеду сейчас до Подлунной, там сяду на обратный поезд. В заколоченный дом не достучишься». «Давно бы так», — буркнул Егор и подумал. А мне-то сколько еще пилить до дома? Вот зачем его понесло в Среднекамск? Что хотел узнать, в чем убедиться? И так все было ясно. Сорвался куда-то, идиот. Но нет, в самом деле зачем? Любопытство. Запоздалое злорадство в адрес отца и матери? Или надежда на что-то необыкновенное? На что? Может, надеялся, что в слове «погиб» какая-то неясность, и настоящий отец жив. Но если и так, что в жизни изменилось бы? Да и не надеялся он на это, не думал даже. И уж меньше всего хотел заполучить в братья такого вот казенного правдолюбца. «А ведь я и не узнал ничего толком», — запоздал спохватился Егор. «Но сейчас расспрашивать Михаила было нелепо». Да не все ли равно? Пусть. Последняя мысль была похожа на усталый зевок. Но несмотря на утомление, злость на Михаила не прошла. А тот вдруг сказал: "Последний вопрос. Я, очевидно, не должен больше напоминать о себе. В родственники не гожусь?" Что-то все же удержало Егора от прямого "да". Он ответил вопросом на вопрос: "А я разве тебе гожусь?" — Эгоист, кандидат в тюрьму. — Егор. — Да отвяжись ты, — прорвала Егора. — На кой черт ты появился? Ну не было тебя, и пусть не будет. Чего ты на меня так смотришь? — Прощаюсь. На секунду Егор опешил. Потом разозлился еще больше. — Даже так? Будто спокойником. Да не с тобой прощаюсь, — выдохнул Михаил. — С тобой-то все ясно. «Ну, с тобой тоже. Терпеть не могу таких». «Терпеть не могу? А кого ты можешь терпеть? Хоть кого то на свете любишь?» «Никого», — отрезал Егор. «А таких, как ты, тем более. Хоть ты в болоте-то они, пальцем бы не пошевельнул». «Охотно верю». «Берешь или нет, это твое дело», — со злой тоской и совершенно искренне сказал Егор. «А я правду говорю». «Понимаешь, мне все равно!» Михаил встал, одернул куртку. Явно хотел уйти подальше от Егора. В этот момент ржаво заверещала и отодвинулась тамбурная дверь. В ней показалась необъятная, набитая зелеными и светлыми бутылками авоська. Ее, прогибаясь от тяжести, вволок в проход между скамьями парень лет восемнадцати. Невысокий, в модной бежевой курточке, смуглый с тонкими усиками. Чем-то похожей на валета, но повыше. Следом за парнем возникла щетинистая личность в мягкой ушанке и замызганном стройбатовском бушлате без погон. Личность обвела медвежьими глазками вагон, остановила их на Михаиле и выговорила. «О! Погодь, фатер!» — сказал парень, с хрустальным звоном опуская груженную сетку на дрожащий пол. Егор механически отметил, что Фатер по-немецки кажется отец, только произносить надо тверже. Фатер. Но едва ли мятая личность была отцом парня. Ей, несмотря на щетину, немногим за тридцать. «Чего годить? Во!» Фатер, не спуская глаз с Михаила, шагнул к нему через авоську. «Слышь, кореш, ты до куль едешь!» «А тебе что?» — неласково сказал Михаил. «Ну ты чё? Я же по-людски к тебе!» «Да подлунный он едет», — подал голос Егор. «Не ради этого дядьки, похожего на беглого зэка, а чтобы напомнить Михаилу, не забудь, где хотел сойти». «В самый тык!» — обрадовался Фатер. «Слышь, корешок, нам до подлунки никак нельзя, обстоятельства, значит. Дай трояка, а стеклотару греби с собой». Под то прямо у станции магазин, там муська. Знаешь, она тебе за этот груз полным счетом деньгу отвалит. К битым горлом не прискребется, скажешь, от фатера. Тут на семь а не менее. — Отвали, приятель, — рассеянно сказал Михаил. — Ну ты че, не мужик, да? Без понятия. У меня в хате дружки чахнут без опахмелки. Эту муку ты понять могешь. Михаил молча отошел, сел подальше, за тремя скамейками, с другой стороны прохода, спиной ко всем. Парень, прогнувшись, поднял авоську, выдрузил ее на край скамьи, где сидел Егор. Мест ему мало, что ли? Вон сколько скамей. Чтобы он не уселся по соседству, Егор демонстративно повернулся боком, прислонился к стенке у окна, а на сиденье рядом с собой поставил ногу. Занято, мол. Парень шевельнул усиками, улыбнулся и уселся там, где недавно сидел Михаил. Потом подвинулся, давая место Фатеру. «На теплое тянет», — подумал Егор и закрыл глаза. Было холодно в вагоне, но здесь, в углу, нахохлившись и сунув ладони в рукава, он пригрелся. Колесный стук и дребезжание стали ровнее, уютнее как-то. В них вплелось бормотание. И не сразу Егор понял, что это спорят полушепотом Фатер и его спутник. Егор поднял веки. Фатер хотел встать, парень деревянно улыбался и придерживал его за рукав. «Фатер, кончай, с грузом ноги не сделаем». Тот тихо матерился, дышал сквозь зубы. «Пусти, Фатера он подлюка не знает». На Егора лишь сейчас тяжело пахнуло водочным духом. Губы Фатера втянулись внутрь, глазки белели. Егору стало жутковато. Фатер выговорил тяжело. «Пусти, Федюня, дружок. Фатера не знает, гад. Я...» Он вдруг поднялся пружинисто и мягко. Правую ладонь опустил в карман, левой властно отодвинул все улыбающегося Федюню, трезво и бесшумно шагнул в проход. Егор шевельнулся. Федюня быстро нагнулся к нему, выбросил вперед руку. Из кулака беззвучно скользнуло светлое лезвие ножа-кнопочника. Егор услышал полушепот. «Тихо, детка, не чирикай». «Не чирикай? Мне да, лампочки», — улыбнулся Егор. «С пониманием. И с облегчением. Его это дело не касалось. Федюня был ничего, даже симпатичный, и действовал разумно». Фатер был, конечно, подонок, но что Егора до него и до Михаила, к которому Фатер мягко шел с рукой в кармане? Михаил ничего, разумеется, не слышал за грохотом электрички. Фатер шел. Любопытно, что он задумал. Егор смотрел. Туда смотрел, на Фатера и Михаила, а не на нож. Ножа он вовсе не боялся и почти забыл о нем, лишь краем глаза, подсознательно отмечал у своего живота светлое дрожащее лезвие. Рука Фатера выскользнула из кармана, блеснул на пальцах металл. «Сейчас», — машинально шепнул Егор. Федюня не выдержал, быстро глянул назад. Кулак Егора ударил Федюню по руке выше ножа. Нога Егора стремительно распрямилась, ботинок врезался в бутылки.